Добрый день, уважаемые зрители. Сегодняшняя моя лекция будет посвящена времени правления предпоследнего русского императора Александра III. Итак, будущий русский император Александр III родился 26 февраля 1845 года в семье цесаревича Александра Николаевича, то есть будущего императора Александра II, и его супруги Марии Александровны Романовой. Поскольку он был вторым сыном великокняжеством семействе и вряд ли мог рассчитывать на занятие русского престола, ему изначально была уготована чисто военная карьера. Однако, несмотря на это обстоятельство, он получил вполне приличное военное и основательное общее образование по курсу Академии Генерального штаба и юридического факультета, Петербургского императорского университета. Поэтому всякие оскорбительные измышления ряда современных авторов либерального толка, в частности профессоров Зырянова и Тройского, о том, что он был умственным пигмеем и венценосным митрофанушкой, лишены каких-либо серьезных оснований. Хотя, конечно, будущий император Александр III не блистал аналитическим умом, но обладал выдающейся силой воли и трезвым прагматизмом. Не случайно, кстати, один из ближайших сподвижников царя, граф Сергей Юльчвита, в своих знаменитых мемуарах написал следующее: "У императора Александра III был небольшой ум рассудка, но у него был громадный, выдающийся ум сердца". Главным воспитателем будущего императора стал генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский, а всем образованием заведовал известный историк, статистик и экономист профессор Александр Иванович Чивелев. Академик Яков Карлович Грод преподавал будущему наследнику престола всеобщую историю и географию, видный военный теоретик генерал Михаил Иванович Драгомилов «Тактику и военную историю», а великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев – русскую гражданскую историю, ну и так далее. Однако особенно большое влияние на юного Александра оказал выдающийся русский мыслитель и правовед Константин Петрович Победоносцев, который преподавал будущему наследнику престола историю и теорию права. В 1865 году после продолжительной болезни во французской Ницце скончался цесаревич Николай Александрович, то есть старший брат Александра Александровича, который совершенно неожиданно стал наследником русского престола и получил официальный титул цесаревича. Затем в 1868 году он стал членом Государственного совета и комитета министров, постоянно принимая участие в заседаниях этих обеих органов. А вскоре Александр был назначен верховным атаманом всех казачьих войск империи и командующим гвардейскими полками, которые были расквартированы в Санкт-Петербурге. Затем в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов наследник престола командовал, причем довольно успешно, так называемым восточным или рущукским отрядом, и показал себя ну, довольно незаурядным тактиком и стратегом. Надо сказать, что Александр III всегда интересовался музыкой и изобразительным искусством, но его истинной страстью, конечно, была история. Именно он был инициатором создания и первым председателем Русского исторического общества, которое возникло в 1866 году, основателем Императорского исторического музея в Москве в 1872 году, занимался коллекционированием различных предметов старины и реставрацией культурных и исторических памятников России и так далее. Будущий российский венценосец обладал необычайной силой, и хорошей физической подготовкой, был примерным семьянином и, в отличие от своего отца и дяди, не заводил бурных романов на стороне, не любил интриганов и льстецов, был довольно скромен в быту и неприхотлив в еде, сдержан и многословен и не транжирил огромные государственные средства на развлечения и прихоти собственного семейства, а также многочисленные своры великих князей и княгинь, их прихлебателей и фаворитов. По своим политическим и философским воззрениям Александр III был, конечно, прирожденным консерватором, особо почитавшим многовековые исторические и национальные традиции России и ее народа. Как известно, эпоха Александра III вошла в историю России как эпоха контрреформ. Прежде чем говорить о конкретных мероприятиях русского правительства по проведению так называемых контрреформ, я хотел бы остановиться на идеологической организационной подготовке этих контрреформ. После убийства и похорон Александра II 8 марта 1881 года в комитете министров Российской империи под председательством Александра III состоялось обсуждение хорошо известного конституционного проекта Михаила тареловича лорис Смеликова, о котором он должен был докладывать государю-императору Александру II 4 марта 1881 года. Но в поддержку этого проекта на этом заседании выступили председатель Государственного совета великий князь Константин Николаевич, то есть дядька нового императора, который был известен своими довольно либеральными взглядами, Председатель комитета министров, статс-секретарь Петр Александрович Валуев, военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков и министр финансов Александр Агеевич Абаза, которые считали, что верховная власть все же должна пойти навстречу либеральной оппозиции и привлечь ее на свою сторону. Однако с резкой критикой этого проекта выступил сам Александр III, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, министр путей сообщений Константин Николаевич Пассиет и два видных члена Государственного Совета граф Сергей Григорьевич Строганов – и Лев Савич Маков. В результате участники этого совещания приняли решение передать данный проект на рассмотрение особой комиссии, которая так ни разу и не собралась. Между тем, 10 марта 1881 года, Исполнительный комитет Народной воли предъявил Александру III так называемое письмо ультиматум, в котором предложил новому российскому монарху добровольно отказаться от престола и даровать России конституционное правление. В противном случае народовольцы обещали развернуть новую, еще более мощную волну. Террора против него лично и всех высших сановников Российской империи. В этой ситуации Александр Третий выехал из Петербурга под усиленный караул в Гатчину и по совету главы комитета министров графа Петра Александровича Валуева на случай непредвиденных обстоятельств назначил своим регентом родного брата Владимира Александровича. Ну, было хорошо видно, что власть напугана революционным террором и пока не знает, что реально предпринять. Не случайно сам Петр Валуев называл политику правительства того периода эротической, то есть блуждающей, а один из крупнейших идеологов консерватизма Михаил Никифорович Катков, назвал ее маразмом власти. 3 апреля 1881 года в Петербурге были казнены наиболее видные первомартовцы, и власть стала с ужасом ждать новых покушений на государя. Однако прошло несколько недель, а революционный лагерь так и не предпринял каких-либо ответных акций, и Александр III воспрял духом. Уже 29 апреля 1881 года был обнародован написанный Константином Петровичем Победоносцем царский манифест о незыблемости самодержавия, в котором было четко заявлено, что новый император будет всячески утверждать и охранять для блага народного самодержавную власть от всяких на нее поползновений. Одновременно с созданием этого манифеста отставку получили министр государственных имуществ Андрей Александрович Ливин и министр народного просвещения Андрей Александрович Сабуров, А уже на следующий день в отставку лично подали все самые видные представители так называемой партии либеральных бюрократов, в частности, генерал Михаил Тарелович Лорис Меликов, Петр Александрович Валуев, Дмитрий Александрович Милютин и Александр Агевич Абаза. Новым военным министром стал генерал Петр Семенович Ивановский, Министерство финансов возглавил академик Николай Христианович Бунге, главой Министерства государственных имуществ был назначен Михаил Николаевич Островский, а новым министром внутренних дел и председателем комитета министров стал граф Николай Павлович Игнатьев. Тогда же в отставку был отправлен и... Великий князь Константин Павлович хорошо известный своими либеральными взглядами, и новым председателем Государственного совета Российской империи стал другой великий князь Михаил Николаевич. Надо сказать, что непродолжительный период правления Николая Павловича Игнатьева в качестве главы русского правительства многие историки, в частности профессора Занечковский, Троицкий, Чернуха, Баханов и другие, Традиционно называют эпохой лавирования, когда вокруг трона противодействовали две партии, так называемых мягких и твердых консерваторов, и когда сам государь-император еще не решил, кому из них отдать предпочтение. Первая партия, возглавляемая самим графом Николаем Павловичем Игнатьевым, считала, что наряду с ужесточением Борьбы с революционным подпольем необходимо предпринять целый ряд действенных мер, направленных на привлечение либеральных слоев общества на сторону правительства. Вторая партия, лидерами которой являлись Константин Петрович Победоносов, Михаил Николаевич Островский и Михаил Никифорович Катков, напротив, была сторонницей предельно жестких мер в отношении революционеров и либералов и выступала против любого заигрывания с либеральной общественностью. В связи с этим обстоятельством во внутренней политике самодержавия проявлялось постоянное блуждание. С одной стороны, в августе 1881 года вышло правительственное распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия, по которому министру внутренних дел и всем руководителям губерний, было дано право объявлять на веренных им территориях чрезвычайное положение, приостанавливать деятельность любых уездных земств и городских дом, закрывать любые торговые и промышленные предприятия и органы печати, арестовывать и предавать военному трибуналу всех неблагонадежных лиц, заподозренных в антигосударственной деятельности и так далее». С другой стороны, правительство Николая Павловича Игнатьева осуществило ряд важных начинаний либерального толка. В частности, в ноябре 1881 года распоряжением правительства была учреждена особая комиссия для составления проекта преобразований местного управления под председательством члена Государственного совета, действительного тайного советника Михаила Семеновича Каханова. В мае 1882 года Николай Павлович Игнатьев представил Александру III проект созыва законосовещательного Земского собора, приуроченного к коронационным торжествам в Москве, намеченным на май 1883 года. Однако под давлением Константина Петровича Победоносова и Михаила Никитича Каткова этот проект был категорически отвергнут государем-императором, а сам генерал Игнатьев отправлен в отставку. И новым министром внутренних дел и председателем комитета министров был назначен граф Дмитрий Андреевич Толстой, которого даже... Сергей Юльчевито считал законченным реакционером, хотя и незаурядным человеком. Таким образом, в июне 1882 года к власти в стране пришла партия твердых консерваторов, лидерами которых стали сам граф Дмитрий Андреевич Толстой, его заместитель генерал Иван Николаевич Дурново, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов и редактора двух влиятельных правительственных изданий, то есть «Московских ведомостей» Михаил Никифорович Катков и журнала «Гражданин», который возглавлял князь Владимир Петрович Мещерский. Именно этот квинтет, который, по мнению ряда историков, в частности профессора Медоварова, поставил жирную точку не только в карьере графа Игнатьева, но и в неоднократных попытках Верхов имперской либеральной бюрократии каким-то образом преодолеть бюрократическое средостение между монархом и народом и определял всю внутреннюю политику самодержавия в первые годы правления Александра III. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах профессоров Занечковского, Троицкого, Чернухи и других, политический курс нового правительства традиционно называли продворянским и утверждали, что он целиком отвечал только интересам дворян-крепостников, которые открыто требовали восстановления крепостного права и отмены всех тех либеральных начинаний, которые случились в предыдущее царствование. Однако в настоящее время целый ряд ученых, в частности профессора Баханов и Савельев, справедливо полагают, что подобная оценка политического курса Александра III не вполне соответствует действительности, поскольку сам государь-император всегда исходил из принципа отеческого попечительства над всеми сословиями империи». В 1885 году в журнале «Русский вестник» была опубликована знаковая статья «Современное состояние России» и сословный вопрос предводителя дворянства Симбирской губернии Алексея Дмитриевича Пазухина, в которой прямо заявлялось, о необходимости восстановления всех сословных привилегий дворянства и проведения новой реформы земских и городских учреждений на строгих сословных началах. Глава правительства граф Дмитрий Андреевич Толстой сразу обратил внимание на эту публикацию и вскоре Алексей Дмитриевич Пазухин возглавил канцелярию Министерства внутренних дел и получил от своего шефа, поручение начать разработку проектов новых реформ, в частности, нового положения о земствах. 21 апреля 1885 года, в день столетнего юбилея Екатерининской жалованной грамоты дворянству, Александр III обнародовал высочайший рескрипт, адресованный благородному российскому дворянству, в котором были официально изложены все официальные положения новых преобразований, получивших в либеральной историографии, в частности в работе профессора Корнилова, да и в советской историографии, в частности в работе профессора Занечковского и других, название контрреформ. Надо сказать, что в советской исторической науке, в работах того же Занечковского, Соловьёва, Чернухи и других, само это понятие традиционно вкладывалось в сугубо отрицательный смысл – и вполне сознательно ставился знак равенства между понятиями контрреформы и реакция. Однако, по мнению ряда современных авторов, в частности профессора Савельева, данная трактовка контрреформ не вполне корректна, поскольку не во всем и не всегда правительство Александра III отрицало то, что было сделано в эпоху так называемых великих реформ. Но в одних сферах, например, Местное управление, судебная система, конечно, произошел явный откат назад, однако в других сферах, в частности военное строительство, государственная безопасность... Экономики и финансы наблюдался заметный прогресс и дальнейшее развитие вперед. При этом необходимо учесть, что это были не спонтанные шарахания из страны в сторону, а хорошо продуманная программа консервативных реформ, имевшая под собой солидную теоретическую базу. В частности, в основу новой реформы местного управления вместо прежней так называемой общинной теории была положена теория государственного самоуправления, автором которой были известные немецкие правоведы, так называемые исторические школы Иоганн Гнейст и Георг Штейн. Вместе с тем в настоящее время целый ряд авторов, тот же профессор Баханов, будучи откровенными панедиристами и апологетами Александра III, вообще отрицает само понятие контрреформ или политики контрреформ, что, конечно, вряд ли является Продуктивным. Ну а теперь я хотел бы остановиться собственно на так называемых контрреформах 1889-1892 годов и их содержании. Первым законом в программе контрреформ стало так называемое положение о земских участковых начальниках, которое должно было нейтрализовать главный результат великих реформ, в частности отмену крепостного права. Многие статьи этого положения были настолько консервативны, что из 52 членов Государственного совета за его принятие проголосовало всего 13 сановников. Однако, пользуясь своим конституционным, ну, в данном случае я беру это слово, конечно, в кавычки, правом, Александр III подписал этот законопроект, и он получил силу закона. 12 июля 1889 года. Это положение распространялось на 40 великорусских, малороссийских и новороссийских губерний, где было создано 2200 земских участков. Согласно этому положению, все крестьянское самоуправление, созданное по реформе 1861 года, подчинялась отныне земскому участковому начальнику, каковым мог быть только потомственный столбовой дворянин, назначаемый лично министром внутренних дел по представлению губернатора и предводителя губернского дворянства. Земским начальником мог быть только помещик, обладающий высоким имущественным цензом, то есть обладание землей не менее 210 земли, с высшим образованием и трехлетним стажем работы на государственной службе или в качестве мирового посредника. Земский участковый начальник получал, по сути дела, неограниченную административно-полицейскую власть, на территории веренного ему участка, поскольку именно он осуществлял тотальный надзор за деятельностью всех крестьянских сельских и волостных учреждений, мог отменять любое их решение, смещать избранных должностных лиц сельского самоуправления, то есть волостных и сельских старост, подвергать их телесным наказаниям и так далее». В соответствии с этим положением земские начальники получали практически и неограниченную судебную власть, поскольку все члены волосных мировых судов, которые ранее избирались самими крестьянами, теперь стали назначаться именно земским участковым начальником. Кроме того, земский начальник мог отменить любое постановление волосного суда, а самих судей отстранить от должности, подвергнуть штрафу, телесному наказанию и даже аресту. Все постановления земского начальника были окончательными и не подлежали обжалованию. В рамках одного уезда учреждался так называемый съезд уездных земских начальников. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессор Троицкий, полагают, что эта контрреформа носила явно крепостнический характер, поскольку даже московский генерал-губернатор, князь Владимир Андреевич Долгоруков, писал к тогдашнему министру внутренних дел Дмитрию Андреевичу Толстого что среди крестьян бродит подозрение, что новые органы правительственной власти – не что иное, как первый шаг к их вторичному закрепощению. Однако другие историки, в частности профессор Савельев, не согласны с подобной трактовкой данного закона, поскольку считают, что он не затронул самих принципов выборности земств. Вторым нормативным актом в программе «Контрреформ» стало новое положение – о губернских и уездных земских учреждениях, подписанное Александром III 12 июня 1890 года. Формально этот акт сохранял принципы бессословности и выборности земств, однако в действительности эти принципы были серьезно поколеблены. По новому положению... Выборность крестьянских представителей в земство упразднялась, поскольку отныне крестьяне могли избирать только кандидатов, из числа которых лично губернатор с подачи съезда земских начальников назначал гласных, то есть депутатов земств. Более того, бессословная избирательная курия землевладельцев отныне превращалась сословную курию дворян-землевладельцев. Имущественный ценз для дворян сокращался вдвое, а число гласных, то есть депутатов, от этой курии значительно увеличилось. Резко был повышен и имущественный ценз для городской курии, вследствие чего более половины прежних избирателей-горожан по сути теряли прежнее избирательное право. В результате всех этих нововведениях во всех уездных и губернских земствах существенно поднялся удельный вес дворян-помещиков. Так, в земских уездных собраниях с 42 до 55%, а в губернских собраниях с 74 до 90%. Еще выше доля дворян-помещиков была в составе уездных, и губернских управ, то есть распорядительных органах, в уездных управах она составляла 72%, а в губернских аж 94%. Кроме того, по новому положению значительно ущемлялись права земств, и напротив, резко возрастали функции губернской администрации. Отныне губернатор мог отменить любое постановление земств, контролируя их деятельность через специально созданный орган государственной власти, так называемое губернское присутствие по земским делам в составе самого губернатора, губернского прокурора, губернского предводителя дворянства и четырех местных дворян-землевладельцев. Однако исторический опыт показал, что все попытки царского правительства а дворянить земства и превратить их в предаток государственной машины не увенчались успехом. Более того, ряд советских, да и нынешних ученых, в частности профессора Заньчковский и Троицкий, справедливо писали, что земская контрреформа не изменила оппозиционной сущности земских органов. Третьим нормативным актом стало новое городовое положение – утвержденное Александром III 11 июня 1892 года, в соответствии с которым были значительно урезаны избирательные права горожан путем резкого поднятия избирательного ценза. Теперь право избирать гласных, то есть депутатов городских дум, было предоставлено только владельцам недвижимого имущества, то есть крупным домовладельцам, каковыми преимущественно являлись, конечно, дворяне и чиновники. В результате этого в городском управлении стала главенствовать не торгово-промышленная буржуазия, а именно дворянско-чиновничая корпорация. Несмотря на столь радикальные изменения, городское самоуправление было поставлено под еще более жесткий контроль со стороны государства. Губернатор не только контролировал, но и направлял деятельность городских дум и городских управ. Отныне все так называемые городские головы и члены городских управ, то есть распорядительных органов власти, стали считаться состоящими на государственной службе чиновниками, а не избранными представителями горожан». Надо сказать, что на протяжении всех 1880-х годов правительство Александра III издало целый пакет законодательных актов, которые в совокупности стали решающим шагом на пути проведения и судебной контрреформы. О каких шагах идет речь? Первое. 14 августа 1881 года в связи с публикацией правительственного распоряжения О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия была существенно ограничена гласность в судопроизводстве по политическим делам и прекратилась публикация всяких отчетов этих заседаний, что стало серьезным ударом по первому краюгольному камню всей системы судоустройства Российской империи. Второе. 20 мая 1885 года при правительствующем Сенате было создано высшее дисциплинарное присутствие, которое по представлению генерал-прокурора и министра юстиции могло перемещать и даже смещать судей окружных судов и судебных палат. Таким образом был нарушен второй краеугольный камень всей демократической системы судоустройства, то есть несменяемость судей. Третье. 12 февраля 1887 года Александр III подписал указ, который давал право министру юстиции запрещать гласное разбирательство любого дела в суде. Во время обсуждения этого законопроекта в Государственном совете он вызвал серьезные возражения со стороны многих высших сановников империи, в том числе председателя Госсовета, великого князя Михаила Николаевича, и министра иностранных дел Николая Карловича Гирса. Однако, несмотря на то, что против этого законопроекта выступило большинство членов Госсовета, 31 из 51 Александр III тоже подписал его. Далее 7 июля 1889 года был издан закон, который серьезно ограничивал юрисдикцию присяжных заседателей, поскольку из их ведения изымались все уголовные преступления, предусмотренные статьей 37 Уложения о наказании. Ну и, наконец, 12 июля 1889 года в связи с изданием положения о земских участковых начальниках, по сути, были ликвидированы все мировые суды, юрисдикция которых стала прерогативой самих земских начальников. Таким образом, нарушался еще один краеугольный камень демократической системы судоустройства «Независимость суда от исполнительной власти или от администрации». Попутно этот закон подрывал и бессословный характер судебной системы, поскольку земскими начальниками отныне могли быть только потомственные дворяне и помещики. В 1894 году новый министр юстиции и генерал-прокурор Сената Николай Валерьянович Муравьев по согласованию с Александром III начал работу по пересмотру всех судебных уставов, введенных в 1864 году. Однако скоропостижная смерть государя-императора прервала эту работу, и судебная контрреформа так и не была доведена до логического конца. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет посвящена истории социально-экономической политики русского правительства Время Александра III, а также характеристики общественно-политического движения России в конце XIX века, то есть тоже в эпоху Александра III. Благодарю вас за внимание. До свидания.